Глава 15. День первого клубного обеда стремительно приближался. Утром во вторник Анна повесила афишу на входной двери, надеясь, что туристы, добравшиеся до счастья рыбачки, заинтересуются и приедут сюда снова. "Жаль, что меня не будет", повторил Лиам субботним утром, когда они стояли на причале, выгрузив рыбу, которую он ей привёз. "Ничего страшного", ответила Анна. "Я и не ждала. Надеюсь, ты получишь удовольствие, и осторожнее там. Лэм поцеловал её. Напиши мне, попросил он. Хочу знать, как всё прошло. Обязательно. Ну иди. У тебя ещё много дел, а мне нужно приготовить эту рыбу. Желаю хорошо провести время и береги себя. На следующей неделе увидимся. Прислушиваясь к тарахтению мотора, Анна подняла ящик с рыбой, чтобы отнести его домой. Повернувшись, она увидела элегантную женщину. В тёмно-синем костюме, туфлях на низких каблуках и с папкой для бумаг в руке, она осторожно шла по дороге в деревню. Увидев Анну, женщина улыбнулась. Доброе утро. Надеюсь, вы мне поможете. Я ищу счастье рыбачки. Ох, удивлённо воскликнула Анна. Это я. То есть это мой дом. Вы не меня ищете? Женщина смерила её внимательным взглядом, задержавшись на ящике с рыбой. Меня зовут Белинда Тёрнер, представилась она. Я инспектор санитарного надзора, отвечающий за объекты общественного питания в данном районе. Мы получили сообщение о нелегальном ресторане, который работает в криви, в счастье рыбачки. Сердце Анны болезненно сжалось, потом устремилось в пятки. О, боже. Но это это не ресторан. Вы же продаёте еду? Нет. Не совсем так. Никто не обязан платить, если не хочет. А женщина пристально посмотрела на неё. "Но вы принимаете пожертвования?" У Анны пересохло во рту. "Я да, планировала, чтобы компенсировать затраты. Послушайте, я знаю, что делаю. Я профессиональный повар, и у меня есть все необходимые документы и медицинские справки, действующие." "Это хорошо", сказала Билинда Тёрнер. Я бы хотела на них взглянуть. И на помещение, где вы будете готовить и подавать пищу. Уверена, вы понимаете, к нам поступила жалоба, и я обязана на неё отреагировать. Конечно. Анна пошла вдоль набережной и чувствую себя так, словно её ведут на эшафот. Боже правый, воскликнул инспектор, увидев счастье рыбачки. Я заметила этот дом, когда приезжала в Криви, и мне всегда хотелось посмотреть. Какой он внутри? Анна толкнула дверь спиной, вошла и придержала дверь, впуская гостью, потом поставила ящик с рыбой на ближайшую столешницу. "Можете пока осмотреться", сказала она, открывая буфет и доставая одну из коробок, купленных специально для хранения морепродуктов. "Я только рассортирую эту рыбу и положу в холодильник. Документы здесь", она указала на пластиковый скоросшиватель, лежавший на столике под лестницей. Вы собираетесь готовить блюдо на продажу на этой кухне? спросила Беленда Тёрнер, оглядываясь и взяла папку. Идея в том, чтобы пару раз в неделю предлагать ланч на свежем воздухе всем, кто будет проходить мимо, объяснила Анна. На сколько мест рассчитано обслуживание? Не более шести. На такой кухне мне больше не потянуть. Тёрнер кивнула и стала просматривать страницы журнала, который уже начала вести Анна. Вся её взрослая жизнь прошла на профессиональных кухнях. Ежедневный контроль за температурой и чистотой помещения вошли у неё в привычку. Анна начала это делать с того момента, как задумалась об обеденном клубе. Можно заглянуть в холодильник, спросила Тёрнер. Конечно. Анна отступила в сторону, позволив инспектору осмотреть безупречно чистые и идеально организованные полки. Белинда Тёрнер не торопилась. Анна наблюдала, как она переставляет предметы, открывает ящики кухонного стола и дверцы буфета, проверяет рабочие поверхности и духовку. Инспектор казалась спокойной, её лицо оставалось абсолютно бесстрастным, но чем дольше она осматривала миниатюрную кухню, тем сильнее волновалась Анна. А что насчёт туалетных комнат? поинтересовалась Тёрнер. Я подумала, что лучше попросить ближайших соседей, которые сдают туристам комнаты с завтраком, разрешить гостям пользоваться их туалетом, ответила Анна, довольная, что ей в голову пришла эта мысль. Он прямо за дверью. Разумное решение. А зона обслуживания? Анна повела её наружу и показала стол для пикника. Я ещё его не накрывала, но если хотите, могу показать фотографию нашего последнего ужина с друзьями. Всё будет точно так же. Думаю, в этом нет необходимости, сказала Беленда Тёрнер. Послушайте, совершенно очевидно, что вы знаете, что делаете. И скажу вам откровенно, меня приглашали инспектировать кухни, которые в отношении чистоты и организации сильно уступали вашей. Вы производите впечатление достаточно добросовестного человека, который за всем следит сам. Однако есть одно но. Эту раковину требуется заменить. Она сильно потрескалась. И несмотря на ваши старания содержать её в чистоте, я не могу положа руку на сердце поставить вам наивысшую оценку. Вы, не хуже меня, знаете, что раковин должно быть две: одна для продуктов, вторая для посуды. Да, Анна кивнула. Поэтому я купила съёмную чашу для мытья посуды, чтобы разделить их. Понимаю, мисс Кэмпл. И обычно я считаю это приемлемым решением но состояние раковины под ней но это же не мешает вам дать положительную оценку спросила Анна Конечно не помешает согласилась Тёрнер Я снижаю вам оценку с максимальных пяти до четырёх баллов но советую подумать о замене раковины прежде чем открывать обеденный клуб После этого я с удовольствием поставлю вам высший балл Но можно работать и с четвёркой, вам это известно. Тем не менее, я настоятельно рекомендую не давать вашим недовольным желателям лишнего повода для жалоб. Сердце Анны упало. Конечно. Я хочу вам помочь, правда. И откровенно говоря, я терпеть не могу кляузников. Она порылась в сумке и достала визитную карточку. Подумайте об этом. Если решите последовать моему совету, позвоните Я приеду в тот же день, если смогу. А пока? Понятно, кивнула Анна. Белинда Тёрнер пожала плечами. Что касается сегодняшнего дня, попросите своих друзей из приюта от кача пустить вас на свою кухню. Я сама выдавала им разрешение на приём гостей и прекрасно её знаю. Хорошая мысль. Спасибо. Женщины попрощались. Когда инспектор ушла, дверь в приют от кача открылась, и на пороге чёрного хода появились Пэт и Фрэнк. Мы её знаем, театральным шёпотом произнесла Пэт. Это санитарный инспектор. Что она тут делала? Анна повернулась к двери своего дома, на которой повесила красивую афишу Кейти с приглашением на ланч, потом протянула руку и смела её. Объясняла, что ланча сегодня не будет. Что? удивился Фрэнк. Ну почему? Кто-то пожаловался, что я открыла нелегальный ресторан. Не может быть, Пэт была шокирована. Кому бы такое пришло в голову? И вы не догадываетесь. Думаете, духи? Вряд ли, сказал Фрэнк. Конечно, он злобный старик, но мне трудно себе представить, что он сначала выясняет, к кому надо обратиться в муниципальном совете, а потом пишет официальную жалобу. Анна вздохнула. Кто бы это ни был, он добился своей цели. Она свернула афишу Кэти. Никакого обеденного клуба не будет. «Мила», — сказала Пэт, — «мне так жаль. Чем мы можем помочь?» Анна задумалась, не рассказать ли им о совете Белинды Тёрнер использовать их кухню, но потом отбросила эту идею. Она планировала ланч в «Счастье рыбачки», а не ланч, приготовленный в другом месте и поданный на стол, который случайно оказался рядом со счастьем рыбачки. Ей хотелось подавать блюда, приготовленные на своей крошечной кухне, а не принаравливаться к чужой. Кроме того, если кто-то из местных так раздражён её планами, что унизился до вредительства, стоит ли провоцировать их и дальше? Можете? с напускной бодростью ответила она. Помогите мне собрать завтрак на сегодняшний ужин. «Не хочу, чтобы продукты пропадали, а съесть все сама я не в состоянии. Вместо ланча мы устроим званный ужин для своих». В тот вечер за столом вместе с Анной сидели Пэт, Фрэнк, Рона и Роберт. «Мне очень жаль, Анна», — наморщив лоб, сказал Роберт, когда она поведала ему и Роне об утреннем происшествии. «Хотите, я поговорю с Дуги?» Мы не можем утверждать, что это он, ответила Анна. Фрэнк считает, что старик на такое не способен. Не станет он жаловаться в муниципальный совет, пожал плечами Фрэнк. Насколько я знаю, он на дух не переносит любую бюрократию. Верно, согласился Роберт. Но он любитель мутить воду. Вы же знаете, каким он становится, когда вобьёт себе в голову какую-нибудь блажь, вроде той, что связана с переездом Анны в счастье рыбачки. Рука Анны, наполнявшая его бокал, замерла в воздухе. Что вы имеете в виду? Роберт поморщился. Не хотел об этом говорить без необходимости. Он снова стал заявлять о своих правах на этот дом. Сначала мне, а когда я посоветовал ему заткнуться, то всем. Кто как он думает, готов его слушать. Барбара говорила, что вчера он звонил ей. Боже правый, воскликнула Рона. Чёкнутый старик. По-вашему, кто-то из тех, кого он донимал, поверил ему и использовал обеденный клуб как предлог для травли? Думаю, да, согласился Роберт и снова посмотрел на Анну. Вы связывались с адвокатом, чтобы найти документы? А ещё нет, ответила Анна. Я не понимаю, какая от них польза. Что мне с ними делать? Выставить в окне? Похоже, именно так и придётся поступить, прежде чем я начну сдавать дом на лето. В противном случае тот же человек или люди начнут мне пакостить в интернете. Вы все прекрасно знаете, как много в гостиничном бизнесе зависит от сарафанного радио и слухов. Пара злобных отзывов, и моя затея рухнет, даже не начавшись. Кроме того, мне совсем не хочется, чтобы гости, которые сюда приедут, подвергались нападкам. А что насчёт обеденного клуба? спросила Пэт. Вы ведь собираетесь попробовать ещё раз. Да, сказал Фрэнк. Всё очень вы нас сегодня угощали, Анна, выше всяких похвал. Я установлю вам новую раковину без проблем. Похоже, этот Тёрнер готов вернуться, когда вы её позовёте. Если утром в понедельник мы поедем в Инвернесс, то к вечеру раковина уже будет готова. Да с воодушевлением воскликнула Рона. «Не отменить, а отложить. Ведь обеденный клуб может начать работу не в эти дни, а в следующие выходные». Анна пригубила вино и покачала головой. «Не думаю». «Похоже, я зря все это затеяла. Нет». Она подняла руку, останавливая протесты друзей. «Я лучше буду почаще готовить для вас. Правда». «Рона, мне очень жаль, вы и так старались». Посуда потрясающая, и поверьте, я обязательно включу её в описание дома, когда буду сдавать его в аренду, а часть возьму с собой, куда бы я ни переехала. Рона покачала головой. Обеденный клуб совсем не глупая идея. Просто замечательная. И мне жаль, что кому-то удалось вас переубедить. А Анна накрыла ладонью руку подруги. Спасибо, сказала она, чувствуя, как Рона стиснула её пальцы. Всем вам. Мне очень важно знать, что у меня такие заботливые друзья. Но начинать войну за то, что продлится всего несколько недель, я не хочу. Не стоит оно того.